Глава 26. Выстрел. Наступило 1 декабря. Роковой день, в который должен был произойти выстрел Колумбиады. Если бы в этот день ровно в 10 часов 46 минут 40 секунд вечера не состоялся выстрел, то пушечному клубу пришлось бы ждать целых 18 лет, чтобы повторить те же благоприятные для выстрела условия. То есть совпадение «Зенита-Луны» с ее перигеем. Погода была великолепная. Несмотря на приближение зимы, солнце ярко блестело, заливая волнами света и тепла ту самую землю, которую трое ее сынов собирались покинуть для завоевания нового мира. Многим дурно спалось накануне этого долгожданного дня. Тяжким временем давили на грудь последние часы ожидания. Сердце невольно замирало от тревожных мыслей. Один лишь Мишель Ордан составлял исключение. Этот удивительный человек был такой же, как всегда, живой и деятельный, такой же веселый и беспечный, не обнаруживая ни тени, тревоги или озабоченности. Сон его в этот день был крепок и безмятежен. Таким богатырским сном спал на лафете пушки Тюрен накануне сражения. Уже с самого утра несметная толпа покрывала неоглядной равнины, окружающие Стоунс-Хилл. Каждые четверть часа поезда подвозили все новые массы любопытных. Это нашествие на Стоунс-Хилл приняло прямо баснословные размеры. Если верить отчетам Tampa Town Observer, 5 миллионов человек съехались в этот день во Флориду, чтобы присутствовать при выстреле Колумбиады. Уже больше месяца, как в городе, не хватало квартир, и большая часть приезжих вынуждена была разместиться в походных палатках и наспех построенных домишках вокруг стоунс Эти постройки положили начало городу, который впоследствии получил название Арденстаун. Степь была усеяна хижинами, бараками, навесами и всевозможными палатками, и в этих временных жилищах ютилось население, численности которого могли бы позавидовать даже крупные города Европы. Все народы земли, казалось, имели тут своих представителей. слышался говор на всевозможных языках. Это было поистине смешение языков, как в библейские времена при построении Вавилонской башни. Здесь смешались все классы американского общества. Банкиры, земледельцы, моряки, маклеры, комиссионеры, хлопковые плантаторы, торговцы, судовладельцы, чиновники бесцеремонно толкали друг друга и тут же знакомились. Креолы из Луизианы братались с фермерами из Индианы. Джентльмены из Теннесси и Кентукки, изящные и надменные аргинцы запросто разговаривали с полудикими звероловами из области Великих Озер и с котопромышленниками из Цинценати. Особенно выделялись креолы и южане испанского происхождения. В белых широкополых касторовых шляпах или в классических панамах В кричащих цветов ботинках, в брюках опелусуса, в нарядных полотняных светло-желтых блузах с вычерными батистовыми жабо. Эти щеголи выставляли у себя на груди, на галстуках, манжетах, на всех десяти пальцах и даже в ушах целую коллекцию драгоценностей. Колец, запонок, цепочек, серег, брелоков, на редкость дорогих и на редкость безвкусных. Их жены, дети и слуги, разряженные не менее пышно и не менее безвкусно, всюду следовали гурьбой за своими отцами, мужьями и хозяевами, которые походили на вождей первобытного племени, окруженных своими многочисленными родичами. Особенно любопытно было смотреть на этих пришельцев в обеденные часы, когда они набрасывались на свои любимые южные блюда, истребляя их с аппетитом угрожающим пищевым запасам Флориды. Правда, европейцев стошнило бы от этих явств вроде фрикассе из лягушек, тушеные обезьяны, жареных двутробок, кровавого бифштекса из апоссума и биточков из енота. Зато какие только напитки не подавались к этим неудобоваримым блюдом А сколько их поглощалось! В ресторанах, барах и тавернах, на полках и столах Красовались батареи стаканов, кружек, графинов, кувшинов и бутылок самых разнообразных размеров и вычурных форм в со ступками для оттолчения сахара и пучками соломинок. У обеденных столов стоял невообразимый шум и гам. Продавцы наперебой предлагали всевозможные напитки. «Мятные прохладительные! Кому мятные прохлады?» кричал один оглушительным голосом. «Сангари на бордовском вине!» – пронзительно пищал другой. «Джинсмерч, джинсмерч!» – ревел третий. «Коктейль бренди наповал!» – гласил четвертый. «Кому угодно настоящего мятного прохладительного по последней моде!» И ловкий торговец тут же на глазах у всех с быстротой фокусника кидал в стакан куски сахара, лимонов, свежего ананаса, толченого льда, лил туда настойку зеленой мяты, коньяк и воду, приготовляя прохладительное питье. В обычные дни эти разноголосые пронзительные крики, обращенные к разгоряченным пряностями пьянчугам, сливались в оглушительный гам. Но в день 1 декабря этих выкриков почти не было слышно. Подавцы напитков только охри прибы без толку предлагают свой товар. Тут было ни до еды, ни до питья. Многие зрители ничего не ели с самого утра. позабыв о своем обычном ленче. Волнение и любопытство одержали верх даже над врожденной страстью американцев к картам и другим азартным играм. Кегли валялись на земле, игральные кости покоились в стаканчиках, колода карт, на которой был всегда огромный спрос для игры «Краббич», «Вист», «21», «Красное и черное», «Монте» и «Фаро» даже не распечатывались, Предстоящее знаменательное событие отвлекало всех от будничных интересов и развлечений. Весь день до самого вечера в толпе бродило и нарастало глухое волнение, словно ожидание катастрофы, смутная, неизъяснимая тревога. Всех томило гнетущее чувство, болезненно сжимавшее сердце. Всякий страстно желал, чтобы все это поскорее кончилось. Однако к семи часам тяжелое безмолвие внезапно рассеялось. Над горизонтом зашла полная луна. Громовым протяжным «Ура!» из миллионов уст встречено было ее появление. Луна точно, минуту в минуту, явилась на свидание. Долго не смолкали восторженные крики, рукоплескания гремели со всех сторон. А светлокудрая Феба спокойно сияла на дивном южном небе. лаская нежными, приветливыми лучами возбужденную толпу. В эту минуту у ограды Стоунс-Хилла появились бесстрашные герои предстоящего путешествия. При виде их толпа разразилась восторженными приветствиями и криками. Внезапно раздались звуки американского национального гимна. Тысячи голосов подхватили мотив, и Янки-Дудл вознесся к небу бурей звуков. После этого неудержимого порыва, когда замерли последние звуки гимна, толпа притихла, и лишь глухой гул выдавал ее глубокое волнение. Тем временем француз и два американца вошли в ограду, вокруг которой теснилась толпа. За ними следовали члены пушечного клуба и многочисленные депутации от европейских обсерваторий. «Барбикин спокойный и хладнокровный, как всегда». отдавал на ходу последние приказания. Следом за ним твердым размеренным шагом выступал Николь, крепко сжав губы и заложив руки за спину. Мишель Ордан шагал с сигарой в зубах, обмениваясь направо и налево горячими прощальными рукопожатиями, которые он щедро расточал. На нем был неимоверно просторный дорожный костюм из коричневого вархата, охотничья сумка через плечо и кожаные краги. Он не переставал сыпать шутками, смеясь, острил, поддразнивал, как мальчишка почтенного Джти Мастона. Он оставался до последней минуты истинным французом, более того, истинным парижанином. Пробило 10 часов. Для путешественников настало время занять места в вагоне снаряде, так как спуск на дно Колумбиады, завинчивание люка снаряда и уборка подъемной машины, поставленной у горла Колумбиады, должны были занять известное время. Барбикин поставил свой хронометр с точностью до десятой доли секунды по хронометру Мерчисона, которому поручили посредством электрического запала произвести выстрел. Таким образом, путешественники могли следить внутри снаряда за бесстрастной стрелкой, которая должна была указать мгновение их отлета. Настала минута прощания. Сцена была трогательная. Лихорадочная веселость Ордана не помешала ему почувствовать глубокое волнение. У Мастона скатилась из-под его сухих век горькая слеза, словно сберегавшаяся долгие годы ради этого случая. И Мастон уронил эту слезу на чело своего любимого председателя. «А что, не сесть и мне с вами?» — шепнул он. «Есть еще время?» «Невозможно, старина», — ответил Барбикин. Через несколько минут трое путешественников были уже в снаряде и завинчивали его дверцу изнутри. В то же время сверху поспешно убрали подъемную машину, и жерло Колумбиады, освобожденное от последних пут, смотрело прямо в небо. Николь, Барбикин и Мишель ардан были уже заперты в металлическом вагоне. Кто мог бы изобразить волнение зрителей? Оно достигло крайних пределов. Луна плыла в прозрачно чистом небе, затмевая своим ясным светом мерцание звезд. Она находилась в этот момент в созвездии близнецов, почти на одинаковом расстоянии между горизонтом и зенитом. Всякий понимал, что не туда будет направлен прицел Колумбиады, а выше, подобно тому, как целится не прямо в бегущего зверя, а в некую точку впереди его. Воцарилось мертвое молчание. Ни единого дуновения ветерка, ни единого слова из миллионов уст. Каждый притаил дыхание, каждый задержал биение своего сердца. Все взгляды были прикованы к зияющему жерлу Колумбиады. Мерчисон, между тем, напряженно следил за стрелками своего хронометра. До выстрела оставалось еще 40 секунд. Каждая из них казалось столетием. На 20 секунде толпа дрогнула. многим пришла в голову мысль что и там внутри снаряда отважные путешественники также считают эти страшные секунды из толпы стали вырываться отдельные крики тридцать 36 37 38 39 40 пли нерчесон нажал кнопку выключателя замкнул ток и метнул электрическую искру в глубину колумбиады Раздался ужасный, неслыханный, невероятный взрыв. Невозможно передать его силу. Он покрыл бы собой самый оглушительный гром и даже грохот извержения вулкана. Из недр земли взвился гигантский сноб огня, точно из кратера вулкана. Земля содрогнулась, и вряд ли кому из зрителей удалось в это мгновение усмотреть снаряд, победоносно прорезавший воздух в вихре дыма и огня.